Оксана Гринберга «Проклятый отбор» Глава 1. Это произошло, когда я в очередной раз перечитывала классификатор высших заклинаний магистра Менгеля. К тому же прошлым вечером спать легла я поздно, а встала засветло, так как до экзамена оставалось всего ничего, поэтому не сразу и сообразила. Сперва подумала, что во всем виновата противная машкара. Залетела через распахнутое окно, из которого открывался чудесный вид на замковый холм с высящимся на нем королевским дворцом и красно-белым флагом Ридии, и еще на лазоревую полоску Срединного моря, мелькавшую в просветах между соседними домами. прозрачная магическая пелена накинутая на окно не была помехой утреннему ветерку приносившему с собой горьковатый запах моря но похоже пропустила еще и вьющуюся повсюду мошкару одна из которых самая настырная пробралась в комнату и укусила меня за плечо я задумчиво почесала зудящее место собираясь вернуться к своему менгелю перечитать его еще раз чтобы уже наверняка И послезавтра сдать теорию высшей магии на отлично. Затем снова почесала, после чего скосила глаза на собственное плечо и тут же неверяще выдохнула, уставившись на золотисто-алый магический круг с непонятным рисунком, полыхавший на смуглой коже. Это было настолько неожиданно, что на долю секунды я не поверила своим глазам, моргнула недоуменно. Руки разжались, и злосчастный Менгель, сто двадцать шесть страниц в кожаном переплете с железной окантовкой, с громким стуком упал на пол. Но поднимать не стало. Мне сейчас было совсем не до него, потому что со мной явно приключилась какая-то ерунда. Впрочем, долго глазеть на эту самую ерунду я не собиралась, тут же начав действовать. Усилила защиту, вплетя в нее дополнительное заклинание от темной ментальной магии. Решила, что кто-то собирается подчинить меня своей воле. Сделать послушную марионетку. И даже умудрился поставить на меня собственную метку. Спускать подобное я никому не собиралась. Добавила еще и защиту от светлой магии, не забыв одновременно с этим подпитать окружавшие дом стихийные плетения. приготовилась, ожидая вражеского удара. Но его так и не последовало. Все было тихо. Никакого вторжения, никаких нападений и ни единой попытки на меня воздействовать, кроме той самой метки, упрямо сиявшей на моем правом плече. И я снова скосила глаза. «Что же ты такое?» спросила у нее с ненавистью. «Откуда взялась?» Причем взялась настолько хитрым образом, что я не почувствовала чужеродного вмешательства. Лишь легкий зуд после того, как метка уже появилась. Это было довольно странно. Но раз так, тогда... Тогда я попыталась ее вывести. Погасить пришелицу извне. Уничтожить чужой знак на своем теле, перед этим отследив, откуда он появился. Пыталась и пыталась, шипя от боли в обожженной руке, потому что прибегла к наиболее действенной в подобных случаях огненной магии. Сыпала проклятиями на пяти языках, срединноморья и еще на паре диалектов Эрлистона. Но и это не помогло. Ни уничтожить метку, ни выследить того, кто ее поставил, мне так и не удалось. Проклятый магический круг не собирался исчезать, наоборот – Засиял еще ярче. Он не горел в адских заклинаниях из темной магии, которыми я пыталась его вытравить. Не исчезал и от светлых. Этими я тоже неплохо владела. Правда, мне все-таки удалось уловить едва различимый магический след, приходящий извне. Но он был настолько слабым, что стоило мне начать его распутывать, как он тут же распался. Исчез в утреннем воздухе Ридии, ускользнув от моего пытливого взора. «Что же мне с тобой делать?» — Наконец спросила я угрюмо, рассматривая пылающую метку в большом зеркале. К этому времени я уже пересела из-за письменного стола к трюму и уставилась на свое отражение. Нет, меня нисколько не интересовало ни собственное встревоженное лицо, ни волна растрепанных темных волос, выбившихся из утренней косы. ни сиреневые глаза полукровки. Я не переживала из-за обугленного рукава или же россыпи свежих волдырей на своей коже. Расстаралась не на шутку, не собираясь себя жалеть. Меня волновало лишь то, что проклятая метка продолжала гореть золотисто-красным светом, словно насмехалась над всеми моими попытками ее уничтожить. Поэтому, залечив волдыри, я принялась сосредоточено рассматривать светящиеся переплетения магических узоров от которых шли едва уловимые вибрации высшей светлой магии решила что сейчас я похожа на слона в посудной лавке которому из за своей неуклюжести никак не напиться зеленого чая из дрейморского фарфора поэтому заставила себя успокоиться думай сказала себе появлению метки обязательно есть объяснение Нужно его найти, и тогда я смогу ее погасить. А если не смогу? Допустим, высшая темная магия ее не возьмет. Тогда мне стоит попробовать светлой, в которой, признаюсь, я не была слишком-то хороша. Но на этот случай в моем полном распоряжении имелся дядя. Бертран Ривердейл, высший светлый маг, ученый и почтенный член магических гильдий более чем семи стран Срединноморья. Конечно, обратиться к нему за помощью означало бы признать собственное магическое бессилие, но что уж тут лукавить, если так оно и было. К тому же дядя уже поднялся. Я слышала, как он, напевая, расхаживал по просторной гостиной на первом этаже. Затем, кажется, уселся в кресло, дожидаясь, когда я спущусь к завтраку, который уже накрывала горничная. Это давно стало нашим утренним ритуалом – совместный завтрак, после чего каждый отправлялся по своим делам. Дядя на работу, я же принималась за учебу. И мне он очень нравился, этот самый ритуал, потому что после долгих лет скитаний мы, наконец-таки, обзавелись домом и смогли нанять слуг. Жизнь наша стала спокойной и размеренной, а еще вполне комфортной, поэтому загоревшаяся на плече метка была совсем не кстати. Она казалась мне вестником грядущих перемен, причем, несомненно, к худшему. Поэтому я снова уставилась на светящийся круг в зеркале. Тут, вспомнив, что я все-таки магичка, активировала иллюзорное заклинание, воспроизведя точную копию узора перед своими глазами. Взмахнув рукой, принялась его увеличивать. Чуть приглушила яркость плетений, продолжая растягивать рисунок, пока, наконец, окончательно его не разглядела. Светящиеся линии сложились в переплетение двух гербовых знаков, и я выдохнула с легким ужасом. Потому что я их узнала. В верхней части рисунка были изображены два оскалившихся грифона, держащих в лапах треугольный щит. Это был герб королевской династии Ассалинов, правивший Трирейном, если мне не изменяла память, на протяжении последних шести сотен лет. Чуть ниже грифонов я разглядела нахохлившегося орла, удерживающего в когтистой лапе здоровенный ключ. С этим гербом я тоже была неплохо знакома. Ключ в лапах орла – уверенно был от столицы Трирейна, огромного портового города Карины, потому что представители графского рода легеров много поколений подряд становились его префектами. Эти два герба на моем плече означали лишь то, что мое прошлое меня настигло. Вот так в Ридии, в просторном доме, на берегу Срединного моря, в ста морских милях от Трирейна, через 21 год после моего рождения. Я подскочила на ноги и принялась расхаживать по комнате. Выходят, сперва от меня избавились, как от ненужной вещи, а теперь вспомнили о моем существовании? Именно поэтому загорелась метка с гербами двух древнейших родов Трирейна. Но почему сейчас? Что им от меня надо? Да и откуда на моем предплечье взяться орлу с ключом, если граф Расмус Легер, за которого вышла замуж моя несчастная мама, вышвырнул ее из собственной жизни, обвинив в супружеской измене? В том, что нагуляла дочь незнамо от кого, потому что я не похожа ни на него, ни на нее. Я родилась с черными волосами, темным даром и сиреневыми глазами». И напрасно мама пыталась вразумить упрямого мужа, заявляя, что никакой измены не было и в помине, а в роду Ривердейлов через поколение рождаются дети-полукровки. Граф Легер не знал жалости. Развелся с мамой, когда мне было полтора года. Отправил ее в монастырь, а меня отдал в сиротский приют, отказавшись от отцовства. И почти сразу же женился во второй раз, после чего у него одна за другой родились дочери Погодки. Впрочем, мама о новой семье Расмуса Легера уже не узнала. Получив известие о разводе, она бросилась в пропасть с монастырской стены. Но перед смертью оставила короткую записку. Написала, что не хочет больше жить, потому что не понимает, как Расмус, которого она любила больше всех на свете, мог так жестоко с ней поступить. Но поступил он так не только с ней. Отдав свою дочь в приют, не удосужился заплатить за ее содержание. Дядя приехал в Трирейн только через полтора года после трагических событий. Так уж вышло, что мамино письмо с просьбой о помощи дожидалось его в Ансельме, тогда как Бертран Ривердейл отправился в очередное кругосветное путешествие. Вернувшись, он сразу же поспешил в Трирейн. Маму к тому времени давно уже похоронили за монастырскими стенами, поэтому дядя отправился на мои поиски. обнаружил в сиротском приюте милостью трехликой, изголодавшуюся, запуганную постоянными издевками за редкий для трирейна темный дар. «Забрав меня, дядя вызвал на дуэль моего отца. Этого напыщенного идиота», — заявлял он много раз после, который отказался принять тот простейший факт, что у Ревердейлов иногда рождаются дети с темным даром. И все потому, что в нашем роду были демоны. Впрочем, с дуэлью мой обычно рассудительный дядя в тот раз серьезно погорячился. Пусть Бертрану Ривердейлу не было равных в светлой магии во всем Срединноморье, но граф Легер мудро предпочел драться на мечах. Наверное, потому что в этой науке и ему не было равных во всем Трирейне. Правда, дядю Бертрана он все-таки не убил. Хотя мог бы. Вместо этого приказал убираться и больше никогда не показываться ему на глаза. Наверное, для весомости его слов Бертрану Ривердейлу навсегда запретили въезд в Трирейн. Меня, правда, в черный список не внесли, но мысль о возвращении на родину вызывала стойкое отвращение, которое я не забывала высказывать в наших разговорах. Разговаривали мы постоянно, потому что дядя меня и вырастил. Мои бабушка с дедушкой к тому времени уже умерли, не пережили известия о смерти младшей дочери. Других родственников у нас не было. А дядя не рискнул оставить меня на попечении у посторонних людей. Сказал, что я так сильно плакала, когда он попытался меня отдать, что его бедное сердце не выдержало. И он взял меня с собой. С тех пор я сопровождала его повсюду. Мы скитались по миру, побывали в двадцати странах Срединноморья, старательно обходя границы Трирейна. Добрались до океана, прокатив на повозках по великому океаническому пути. Полтора года прожили при монастыре в Мординских горах, изучая высшую светлую магию. Вернее, дядя ее изучал. Я из-за своего юного возраста пыталась хоть что-то понять, а монахи из жалости подкармливали меня сладостями. Затем отправились на север, перебирались через скалистые горы, долго разыскивали демонов-отшельников Шашарина, пытаясь вызнать у них секреты темной магии. Но демоны... Оказались не слишком сговорчивы, так что из шашарина нам пришлось убираться куда быстрее, чем мы в него попали. После этого дядя обернул свой взор на запад. Мы сели на корабль с золотоискателями и отправились на огненные острова. Но поиски драгоценной руды Бертрана Ривердейла мало интересовали. Дядю привычно манила магия, на этот раз стихийная. Именно там, на одном из огненных островов, мы едва выжили во время начавшегося извержения. С трудом успели на последний корабль, на котором уносили ноги золотодобытчики, и вернулись в Ансельм. Но снова долго не задержались, отправившись на юг. Разыскивали черных драконов на вересковых пустошах Таранса, затем бриллиантовый город в пустыне Архиса. Все это время дядя безостановочно учился, пытаясь расширить свои познания в высшей магии, не забывая обучать и меня. Но бывало, мы возвращались из странствий и устраивали себе небольшие передышки. Останавливались на несколько месяцев в одном месте, когда дяде приходило в голову написать очередной трактат или же опровергнуть спорные тезисы коллег по магическим гильдиям. В эти редкие моменты я наслаждалась спокойной жизнью. Вела наше скромное хозяйство, готовила еду, если мы не могли позволить себе кухарку, стирала одежду, если у нас не хватало средств на прислугу. Иногда в нашем доме появлялись женщины. Правда, это случалось только в те моменты, когда у дяди водились деньги. Тогда у него заводились и любовницы, исчезавшие, как только полученные гонорары подходили к концу. Одна из них... задержалась у нас, у него, почти на целый год, потому что тот затерянный город мы все-таки нашли и с нами щедро расплатились. Звали ее Элис. Мы снова жили в Ансельме, и я к ней порядком привязалась. Она тоже относилась ко мне, как к дочери. Мне как раз исполнилось тринадцать, и именно Элис научила меня разным женским штучкам, заставив дядю выделить деньги на новый гардероб. Не только для нее, но и для меня. Затем его гонорар подошел к концу, Элис нашла себе другого, оставив нас без всякого сожаления. А мы? Мы снова отправились в странствие, пытаясь познать неведомое и найти давно утерянное. Правда, последние семь месяцев прожили в столице Ридии, Дарисе, выстроенном на крутых склонах авитанских скал. И в ближайшее время никуда не собирались, чему я втайне была рада. Сняли двухэтажный дом на берегу моря, смогли себе это позволить, потому что дяде нашлось неплохое место при дворе редийского короля Джейкоба. Бертран Ривердейл курировал строительство нового водопровода, и работа захватила его настолько, что он планировал остаться в Ридии еще на несколько лет». К тому же король Джейкоб увлекся рассказами о путешествиях, поэтому дядя частенько задерживался во дворце, развлекая его величество историями о наших приключениях в далеких странах. При дворе Джейкоба нашлось место и для меня. После экзаменов я должна была стать фрейлиной у юной принцессы Анабель, на которую, как надеялся король, мое присутствие произведет благотворное влияние. Его дочь начнет проявлять больше интереса к изучению наук и магии, променяв развлечения и ухаживание кавалеров на книги. В этом я серьезно сомневалась, но получить место очень хотелось, потому что это была та жизнь, которой у меня никогда не было. Я мечтала о собственном доме в красивом и спокойном месте, о комнате с книгами, кровати с тонким постельным бельем и столовой с белоснежными скатертями. Мечтала о простых повседневных заботах, о дяде, еде и одежде, и еще чтобы нас наконец-таки перестали убивать за то, что мы снова сунули нос не туда, куда следовало. Хотела, чтобы нам больше не грозила опасность, чтобы мы прекратили убегать, ползти по пустыне, изнывая от жажды, преодолевать горы, укрываться от падающих с неба кусков пемзы или же сражаться с порождениями магии, о которых обычные люди и слыхом не слышали. Спокойная жизнь. Вот то, чего я желала. Моя мечта наконец-то начала осуществляться, но из-за проклятой метки все грозило обратиться прахом, потому что я внезапно поняла, что она обозначала. Когда я спустилась в гостиную, спокойно и собранно, и сменив платье с обгоревшим рукавом на светлую блузкую юбку, дядя уже сидел за столом. «Ты задержалась», — произнес он, взглянув на меня с интересом. И это довольно необычно. Я тоже на него посмотрела. Мы с ним были нисколько не похожи. Он типичный Ривердейл, светловолосый, с голубыми глазами и упрямым подбородком, который скрывала небольшая ухоженная бородка. Дядя отрастил ее в Ридии, и она стала предметом его тайной гордости. Я же с черными волосами, сиреневыми глазами, острыми скулами и полными губами куда больше походила на портрет одной из моих прабабок – видела его до того, как дядя продал дом, чтобы оплатить очередное наше путешествие на край света. Та самая прабабка тоже обладала темным даром. Впрочем, вся эта история изначально светлой Ривердейлы и темная магия уходила корнями в далекое прошлое, в котором одна из моих прародительниц пала жертвой чар заезжего демона. Правда, вансельми, исконный житель Шашарина надолго не задержался. Решил, что развлекся и хватит, и семейная жизнь не про него. Сгинул с концами. Зато доставшийся их дитю темный дар задержался у Ривердейлов навсегда. Передавался он через поколение, проявился и у меня. «От тебя за версту несет темной магии», — констатировал дядя, отложив в сторону утренний вестник Ридии, который, подозреваю, успел изучить от корки до корки. «И вид расстроенный». Неужели подготовка к экзаменам идет не так легко, как тебе хотелось? Обосновавшись в Ридии, мы решили, что мне не помешает получить диплом высшего темного мага. У дяди были знакомства в Академии Дариса, поэтому меня зачислили прямиком на последний курс. Правда, на лекции я толком и не ходила. И за дня в день сдавала экзамены за прошлые курсы. Трудно не было. Практических знаний мне вполне хватало. Но теория хромала. Так что последние месяцы я жила, обложившись книгами. «Мне совсем не сложно», — сказала ему. «Жаль только, что послезавтрашний экзамен по теории высшей магии придется отложить. У меня возникли кое-какие дела в Три Трирейне», — сказала и мысленно усмехнулась, дожидаясь дядиной реакции. Она последовала моментально. «Бертран Ривердейл уставился на меня крайне недоуменно». Иногда у нас с ним возникали разногласия, мы спорили, как трактовать древние книги или же поступать в тех или иных ситуациях. Но в одном были абсолютно схожи. Мы дружно ненавидели Трирейн, не забывая обсуждать каждое из известий, приходивших из этой крупной морской державы. Как раз вчера вдоволь позубоскалили, вычитав в утренней газете призабавную новость. Речь шла о том, что в Трирейне затеяли отбор невест. Да-да, для молодого короля Хакана на который, вот же бедняжка, не может справиться с выбором жены самостоятельно. Но затем дядя вспомнил, что таковы традиции Трирейна, и отбор невест происходит каждый раз, когда королю из рода Асалинов приходит время жениться. Причем затевается он серьезного масштаба, с приглашением принцесс со всех концов обитаемого мира, и мало кто может взять на себя смелость отказать их королю. Но на этот раз, если верить той заметке, Хакан Асалин собирался сделать выбор из местных красавиц, поэтому на отбор призвали только дочерей знатных родов королевства. Именно об этой заметке я вспомнила, сидя перед зеркалом и залечивая Валдери на обожженном плече. Затем, уставившись на магическую метку, внезапно поняла, что это и есть мое приглашение на королевский отбор в Трирейн. «Объяснись». — спокойно попросил дядя. Вместо ответа я направилась к дубовому буфету, в одном из ящиков которого наша служанка складывала старые газеты. Вдруг Бертрану Ривердейлу придет в голову их перечитать. Отыскала вчерашнюю, после чего, вернувшись к столу, молча раздвинула чашки, отставив в сторону масленку и молочник с изящным носиком. «Вот», — сказала ему, разложив газету на белоснежной скатерти, — «погляди». Король Хакон из Трирейна надумал жениться, поэтому на отбор пригласили дочерей всех знатных родов королевства. Заметку украшал черно-белый инпринт. Впрочем, не слишком удачный. Картинка, запечатленная на магических кристаллах, после чего разошедшаяся, подозреваю, по всем типографиям Срединноморья. Потому что я натыкалась на этот портрет уже не в первый раз. Со страницы газеты на меня строгими, Темными глазами смотрел молодой черноволосый мужчина. Довольно привлекательный, что уж тут душой кривить. У него было умное лицо с упрямым подбородком и тренированное тело. К тому же этот человек явно привык повелевать. Инпринт был сделан в момент, когда Хакан Ассалин отдавал приказание. Стоял в полоборота с вытянутой королевской дланью, и ему почтительно внимали его подданные. Типичный мужчина Трирейна, подумала я, разглядывая красивое волевое лицо молодого короля, не находя в нем никаких изъянов. Один из тех, кто принимает решения и никогда не сомневается в их правильности, даже если они в корне неверны. Такой же, как и граф Легер, уничтоживший мою мать 18 лет назад. Но теперь с меткой у королевского отбора... О нет, меня вовсе не интересовало участие в этом мероприятии. У меня появилась возможность доказать своему отцу... Насколько сильно он заблуждался. Показать всю глубину его ошибки, такую же огромную, как и пропасть, в которой оборвалась жизнь моей бедной мамы. Потому что на моей коже сияло вещественное доказательство нашего родства. Такое, что и не оспорить, даже если Расмус Легер упрется рогом в землю. Метка королевского отбора с гербом его рода. Я пока еще не жалуюсь на плохое зрение, тем временем нахмурился дядя. И память меня до сих пор не подводила. «Эвери, что происходит?» «Мне пришло приглашение на королевский отбор в Трирейн», — сказала ему. «Меня призвали, как одну из легеров. Вот, посмотри». Обнажила плечо, а затем еще и воссоздала иллюзию магической метки в воздухе, увеличив ее до такой степени, чтобы и дядя смог полюбоваться гербами осалинов и легеров. «Похоже, те, кто рассылал эти метки, воспользовались каким-то древним знанием. Скорее всего, магия крови или магия рода. То, что лежит за пределами моего понимания», — призналась ему. «Зато она подтверждает мое родство с легерами». Подойдя, дядя сосредоточенно склонил голову, после чего протянул руку, коснулся прохладными пальцами метки, закрыл глаза, погружаясь в магические потоки, и я почувствовала, как вокруг него закрутились невидимые для обычного глаза вихри. Бертран Ривердейл был очень сильным светлым магом, наверное, одним из сильнейших в Срединноморье, но и он вскоре констатировал, что столкнулся с подобным в первый раз. «Тонкая работа», — заявил мне, — «можно сказать, ювелирная. Тот, кто рассылал эти метки, владеет светлой магией на выдающемся уровне». и тут же произнес задумчиво. «Но королевский отборы, если мне не изменяет память, проводит действующая церковь Трирейна». «Сестры трехликой богини, не так ли?» дядя кивнул. «Ювелиров от магии среди церковников довольно мало. Я бы сказал, что до этого времени мне такие не попадались». Куда больше это похоже на неизвестное нам заклинание, которое они старательно оберегали в стенах своих монастырей еще с начала времен, когда боги, спустившись на землю, даровали людям магию. Впрочем, я могу попробовать ее снять. Я покачал головой. «Не надо», — сказал ему. До этого я собиралась попросить тебя о помощи, но затем передумала. К тому же я нисколько не была уверена в том, что дядя это под силу. Он, как и я, никогда не сталкивался с подобным до сегодняшнего дня». «Но почему?» «Потому что я собираюсь туда поехать», сказала ему спокойно. «Я отправлюсь в Трирейн на этот проклятый отбор. Ну, конечно же, не в качестве одной из невест короля Хакана Ассалина», покачала головой. «О, нет, дядя, я поеду туда только для того, чтобы взглянуть в глаза Расмусу Легеру. Хочу увидеть его лицо, когда покажу ему эту метку. Вернее, когда он поймет, что я все-таки его дочь». и что он ошибся, обвинив маму в измене. Дядя смотрел на меня, размышляя. Наверное, думал о том же, что и я. Например, что эта самая метка ставила точку в спорном вопросе моего отцовства. Пусть я не сомневалась в том, что Расмус Легер мой отец, но в своем последнем письме Анна Ривердейл упоминала о каких-то фальшивых доказательствах против нее, которые заставили ее мужа принять столь ужасное решение. «Ты уверена?» — наконец спросил дядя. Выглядел он порядком встревоженным. «Ты ведь знаешь, Эйвери, я не смогу тебя сопровождать. Путь в Трирейн мне закрыт». Кивнула, потому что была уверена. Внезапно подумала, что это будет первое мое самостоятельное путешествие. «Но ты не должен за меня беспокоиться. Это не займет много времени. Я сейчас же отправлюсь в порт и куплю билет на вечерний корабль. а завтра утром уже буду в Карине. Там я поговорю с Легером, вернее, посмотрю тому в глаза, затем попрошу кого-нибудь на отборе погасить мою метку и отправлюсь домой. Кому я там нужна в Трирейне, незаконорожденная полукровка, среди множества девиц из знатных и благородных родов? Ты не успеешь и глазом моргнуть, как я вернусь домой, и мы заживем прежней жизнью. Но мамина честь будет обелена». И я надеялась, призраки прошлого перестанут навещать слишком часто. Иногда меня мучили кошмары, снились ужасы сиротского приюта. И я надеялась, что поездка в Трирейн поможет от них избавиться. К тому же я не собиралась мстить Расмусу Легеру или совершать какие-либо глупости. Всего лишь хотела показать ему метку и мамину записку, которую всегда носила в медальоне на груди. О том, что она любила его больше жизни – а он, несправедливо обвинив эту самую жизнь, у нее отнял. После этого думала вернуться домой, сдать экзамены, получить диплом высшего мага, а затем с чистым сердцем привести взбалмушную дочь короля Ридии к тьме. Тфу ты, к свету, потому что и со светлой магией я обращалась довольно неплохо. На это дядя, вздохнув, заявил, что раз я твердо решила поехать, то он не станет мне препятствовать. Я уже взрослая. и у меня своя голова на плечах. Но сейчас нам не помешает позавтракать, так как ему нужно спешить на работу. Он отправлялся в горы, где уже началось строительство первой очереди Акведука, и, скорее всего, вернется домой поздно, и меня уже не застанет. Кивнув, я потянулась к кофейнику, попутно вспоминая обо всем, что знала о короле Хакани Асалине. Теперь ему должно было быть около... тридцати лет. Три Трирейном он правил последние пять, взойдя на трон неожиданно для самого себя. Как, впрочем, и для остальных, младший сын короля Ариса, Хакан Асалин, заканчивал Академию магии в Сальене, когда его семья трагически погибла. Попала в ужасный шторм неподалеку от столицы. Их корабль пошел ко дну, его отец, мать и два старших брата погибли. Я помнила тот день, Мы были на другом берегу Срединного моря, в Аквидании, но и до нас докатились отголоски того страшного шторма. Дядя утверждал, что его вызвало подземное землетрясение, произошедшее у берегов Три Рейна. Порожденная им огромная волна накрыла королевский флагман и сопровождавшие его корабли, после чего, разойдясь в разные стороны, смыло в море несколько рыбацких деревень. «Трагическая случайность, не оставившая ни единого шанса выбраться тем, кто оказался рядом», говорил мне тогда дядя Бертран. «Природные катастрофы подобного масштаба, к сожалению, невозможно ни предсказать, ни предотвратить. Они не подвластны стихийной магии и дают человеку понять, что он всего лишь песчинка на груди у матери природы». Дядя, несмотря на свои многочисленные научные и магические степени, был фаталистом. зато я такой не была но к концу завтрака стала понимать что три Рейн с его сестрами трехликой не оставили мне ни единого шанса избежать королевского отбора даже если бы я очень сильно этого захотела метку было никак не снять к тому же очень скоро она начинала противно зудеть несмотря на все мои попытки ее успокоить немного угомонилась лишь тогда когда я отправилась в порт и купила билет в три рейн вот Заявила я ей, придя домой, чтобы сложить в небольшой саквояж пару платьев и запасную сорочку, потому что мое возвращение магической метки совершенно не понравилось. Если в порту она успокоилась, то теперь снова давала о себе знать, и от мерзкой чесотки я не находила себе места. Погляди, обнажив плечо, я потрясла перед ним клочком бумаги. Видишь, это билет на корабль, и я еду на ваш проклятый отбор, так что хватит угомонись. Она послушно успокоилась. И я мстительно подумала, что пусть я и отправлюсь в Трирейн, но, видят боги, надолго там не задержусь.